Практика девятая. Вырабатываем правильное отношение к богатству. Вопрос на этот раз не совет, а Ценеки. Разве не дико и безумно желать многого, если можешь воспользоваться лишь малым? Музоний писал, что мудрый человек не должен предпочитать получение денег к расставанию с ними. Точно так же, как не должен он сильно привязываться к жизни и бояться смерти. Жизнью и смертью все понятно. Мы не можем отменить свою смерть, но ну разве что можем попытаться отдалить ее посредством здорового образа жизни. А бояться того, что не в нашей власти, бессмысленно, поскольку это беспокойство пустое, непродуктивное. Но мы можем предпринимать определенные действия для того, чтобы зарабатывать больше, И можем распоряжаться заработанными деньгами. Да, понятно, что став жертвой ограбления или потерпев неудачу на бирже, не следует расстраиваться по этому поводу, потому что случившегося не изменить. Но почему мы не должны предпочитать получение денег расставанию с ними? Стойки же не аскеты. Им не запрещается радоваться тем благам, которые можно купить за деньги. Запрещается только чрезмерно привязываться к ним и думать, что без них жизнь станет хуже. Рассуждая о том, следует ли растить каждого рожденного ребенка. Примечание в Древнем Риме отцам дозволялось убивать новорожденных детей, выбрасывать их или продавать. Убивали обычно тех, кто родился с физическими недостатками, или же в жив день считавшийся несчастливым. Выбрасывание означало оставление ребенка в каком-то людном месте, где его мог подобрать любой желающий и сделать своим рабом, а мог и никто не подобрать, когда ребенок погибал. Продажа детей была запрещена императором Константином Великим, правившим в первой половине IV века, но впоследствии он разрешил ее отцам, жившим в крайней нужде. Музоний осуждает тех, кто отнимает у своих детей братьев для того, чтобы оставшимся досталось большее наследство. Музоний пытается доказать, что гораздо лучше иметь больше братьев, чем больше денег, поскольку богатство привлекает внимание злоумышленников, а братья могут от них защитить. Разумеется, отдавать продавать своего новорожденного ребенка в рабство и тем более убивать его негуманно и недостойно. Но отношения между братьями далеко не всегда бывают хорошими. Это первое. И второе. Чаще всего от детей избавлялись те, кто не имел возможности их прокормить, а не те, кто хотел оставить старшим детям больше имущества. Но для нас в этой беседе важна констатация того, что богатство представляет опасность для того, кто им обладает. Примерно в том же ключе рассуждал о деньгах и братьях Сократ, говоривший, что иметь братьев предпочтительнее, чем иметь деньги, поскольку деньги нуждаются в помощи, а братья сами могут помочь. Под помощью деньгам Сократ имел в виду их хранение и контроль за их оборотом. В беседе о домашней утвари Музони говорит, что он предпочел бы болеть, чем роскошествовать, потому что болезнь вредит только телу, а роскошь вредит и телу, которое она делает вялым и немощным, и душе, в которой роскошь порождает распущенность, трусость и жадность, подталкивающую к несправедливости. Ведь справедливым путем много не приобрести. Человек, привыкший к роскоши, будет стремиться тратить все свои деньги на удовлетворение собственных потребностей, не расходуя ничего на благо общества, на помощь друзьям и на жертвы богам. Таким образом, жизнь его становится еще более несправедливой. А всему виной привычка к роскоши. Многие склонны считать богатство лучшим утешением в старости, дающим спокойствие и избавляющим от печалей. Но Музоний с этим не согласен, потому что многие богатые люди считали себя несчастливыми. Действительно, между богатством и счастьем нет прямой связи, и богатство — не лучшая защита в старости. Лучшую защиту человеку дает разум. Музоний много рассуждает о пище, которую он придавал важное значение, поскольку считал умеренность в еде и питье, одним из основных качеств добродетельного человека. Недорогую пищу Музоний предпочитал дорогой, а простую – изысканной. Надо бы, наверное, получить представление о том, насколько роскошными могли быть пиры богатых римлян. Выражение Лукулов пир всем знакомо? Римский писатель Петроний в своем романе «Сатирикон» описывает пир у богача Тремалхиона прототипом которого вполне мог послужить полководец Луций Лициний Лукул, прославившийся не столько своими делами, сколько богатством и обжорством. Три Трималхионов пир начался с жареных сонь, обрызганных маком и медом, и горячих колбасок, которым подавались оливки, сирийские сливы и гранатовые зерна. Не удивляйтесь тому, что богатые римляне ели сонь? Эти зверьки считались в те времена деликатесом. Затем было подано первое блюдо. Сони и колбаски считались закусками. Яйца естественно, в которых находились жирные виноягодники, небольшие птички, приготовленные под соусом из перца и яичного желтка. За виноягодниками следовал заяц, вокруг которого были разложены птицы, свиноевыми и рыбы. Потом настал черед кабана с поросятами из пирожного теста. Это блюдо дополнялось финиками. Главным, но не последним блюдом стала огромная свинья, начиненная колбасами, а после нее подали пирожные и фрукты. Завершился обед жирным гусем, которого окружали разные рыбы и птицы. Изюминка заключалась в том, что все это было сделано из свинины. Подобные имитации считались у древних римлян верхом поварского искусства. Добавим еще, что в промежутках между блюдами пирующих обносили жирными пулярками и гусиными яйцами. Для того, чтобы отведать каждого блюда, пирующим приходилось время от времени освобождать желудок от пищи, что лишало пиры его основного естественного смысла. Насыщение повторялось многократно. Так что у роскоши можно найти еще одно отрицательное свойство. Она лишает разума. Рассуждая о пище, Музоний вспоминает Зенона Китийского, который употреблял только простую пищу, не делая исключения из этого даже во время болезни. Когда врач посоветовал заболевшему Зенону съесть птенца голубя, тот попросил лечить его как раба, то есть без изысков. Достойному человеку «Не пристало быть изнеженнее раба», – заключает Музоний, и советует никогда не позволять себе роскоши в еде, пусть даже и ради поправки здоровья, поскольку исключения опасны. Если уступишь хоть раз, непременно пойдешь по этому пути все дальше и дальше. Музоний подчеркивает, что среди множества соблазнов, которым подвержены люди, наслаждение изысканной пищей является наиболее сильным и противостоять ему труднее всего. Эпиктет объясняет, что тот, кто боится бедности и голода, на самом деле боится, что не сможет жить жизнью больного, которому постоянно прислуживают другие люди, готовят еду, помогают одеваться и раздеваться и тому подобное. Нужно полагаться не на славу, богатство или власть, а на силу своего разума, способного отделять зависящее от нас от независящего. Ведь только разум делает людей свободными. Богатство же приучает полагаться не на силу разума, а на силу денег. В этом-то и заключается его главная опасность. Заботы о теле принимай не далее необходимого. Например, пищу, питье, одежду, жилище, прислугу. А все, что касается славы и удовольствия, отсеки напрочь. Примечание. Эпиктет — Энхиридион, страница 73. Советует Эпиктет. Он выделял две силы, пробуждавшие людей к излишествам. Привычка к роскоши и зависимость от мнения других людей. Образцом совершенного мудреца для эпиктета был диоген, который, увидев человека, пившего воду из горсти, тут же выбросил свою деревянную чашу, которую повсюду носил с собой, и посетовал на то, что долгое время таскал бесполезный груз. А в жизни Музония был такой случай. Однажды он судил солидную сумму денег некому человеку, который выдавал себя за философа. Узнав, что его коллега на самом деле самозванец и вообще дурной человек, Музоний оставил ему одолженные деньги, сказав, что дурной человек заслуживает денег. Древние философы учили не только речами, но и делами своим собственным примером. «Мудры или подобны мудрецам были те, для кого нетрудно было попечение о теле», говорит Сенека в одном из писем к Луцилию. «Необходимое требует простой заботы, наслаждение многих трудов.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 значит, слыть деревенщиной или нищим. Примечание. Нравственные письма к Луцилию. Письмо 90. Марк Аврелий высмеивает стремление к роскоши, говоря, что приобретшему эти блага, мнимые, в изобилии некуда будет и помочиться. Истинными благами император Стоик считал ум, благоразумие, справедливость и мужество. Он выражает благодарность своему отцу, который внушал ему, что даже при дворе не нужна роскошь, и что ее отсутствие не делает правителя слабым. Скорее наоборот. Осуждая стремление к богатству, роскоши и всяким излишествам, стоицизм не призывает к аскетизму, так что возникает вопрос, где находится граница, которую не следует переходить? Какой уровень благосостояния рекомендуют мудрые стойки? По большому счету, благосостояние может быть любым. Если эпиктет обладал всего тремя материальными предметами, то Сенека и Марк Аврелий были весьма обеспеченными людьми. Да и у Музония явно водились деньги, если он мог сужать их непонятно кому. Даже миллиардер может уверенно продвигаться по пути стоицизма, если он соблюдает три условия. Первое – не утопать в роскоши. Второе – Не считать богатство главным своим достоянием. Третье. Понимать, что богатством можно лишиться в любой момент и потому не привязываться к нему. Стоицизм не требует от своих адептов избавляться от богатства. Он учит правильному отношению к нему. Богатство не должно затмевать ум и сбивать с пути. Как-то так. Следует понимать, что благотворительность не решает всех проблем, связанных с богатством, не дозволяет роскоши. Нельзя сказать, половину заработанного я дам обществу, а с другой половиной буду делать, что хочу, и считать, что поступаешь правильно. Стремление к роскоши и делание культа из богатства дурны при любых сопутствующих обстоятельствах. Лучше отдать меньше, но не делать из богатства культа и не погрязать в роскоши. Отношение стойков к богатству созвучно с мнением Будды – который говорил, что тому, кто привязан к богатству, лучше будет избавиться от него, пока оно не отравило его душу, а тот, кто не привязан к богатству и использует его правильно, станет благословением для своих ближних. Что же касается оптимального уровня благосостояния, то Сенека в трактате о безмятежности духа определяет его следующим образом. Наилучшая мера состояния та, которая и в бедность не впадает и недалеко от бедности отстоит. Эту меру можно назвать разумным достатком, который позволяет без проблем удовлетворять разумные потребности человека. «Давайте приучаться избегать великолепия и оценивать вещи по их пользе, а не по украшениям», призывает Сенека, поясняя определенную меру. «Пусть пища утоляет голод, питье – жажду». Желания пусть не превосходят известных пределов. Давайте привыкать руководствоваться потребностями нашего тела, сообразовывать одежду и питание не с редкостными образцами, а следовать обычаям предков. Давайте учиться достигать умеренности, ограничивать роскошь, умерять тщеславие, унимать гнев, хладнокровно взирать на бедность, почитать бережливость, даже если многим будет стыдно, употреблять подобно простому народу для естественных потребностей дешево добытые средства. А неукротимые надежды и душу, рвущуюся в будущее, держать как бы в узде и поступать так, чтобы черпать богатство скорее в самих себе, нежели добиваться их у судьбы. Примечание. О безмятежности духа. Как, по-вашему, можно ли считать Гоголевского-Плюшкина стоиком,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 Случилось проезжавшему офицеру потерять шпору. Шпора эта мигом отправились в известную кучу. Если баба позабывала ведро, он утаскивал и ведро. Никакими средствами и стараниями нельзя было докопаться, из чего состряпанного халат. Рукава и верхние полы до того засолились и залоснились, что походили на юфть, какая идет на сапоги. Позади вместо двух болтались четыре полы, из которых охлопьями лезла хлопчатая бумага. На шее тоже было повязано что-то такое, которого нельзя было разобрать. Чулок ли, подвязка ли, или на брюшник. Только никак не галстук. Плюшкин не дает ни копейки детям и внукам и держит своих крепостных в черном теле. Оно, может, и нехорошо, но, с другой стороны, можно сказать, что Плюшкин приучает и детей, и крестьян рассчитывать только на собственные силы, что весьма похвально с точки зрения стоицизма и сам подает им пример бережливости. Ну, может быть, забытое бабой ведро стоило бы оставить на месте. Впрочем, это мелочь, на которой не следует заострять внимание. Одобрил бы эпиктет Плюшкина или нет? Нет, не одобрил бы, потому что Плюшкин руководствуется неблагородными соображениями, а таким дурным свойством, как жадность. «Плюшкин, — пишет Гоголь, — севший в кресло и взявший в руку перо, долго еще ворочил на все стороны четверку, придумывая, нельзя ли отделить от нее еще осьмушку. Но, наконец, убедился, что никак нельзя. Всунул перо в чернильницу и стал писать, лепя скупо строка на строку, и не без сожаления подумывая о том, что все еще останется много чистого пробела». А у Чичикова Плюшкин выторговывает за каждую проданную им мертвую душу 32 копейки вместо предложенных 25. А стоек никогда не станет брать с ближнего деньги за то, что не имеет ценности. Вкратце отношение стоиков к богатству можно выразить так. Не стремимся, не дорожим, используем правильно. Позаботимся же, чтобы то, чем мы хотим вызвать восхищение, не вызывала смеха и неприязни, призывает Сенека в одном из писем к Луцилию. Только страсть к роскоши желает одного лишь изысканного. Но только безумие избегает недорогого и общего потребительного. Философия требует умеренности, не пытки, а умеренность не должна быть непременно неопрятной. «Велик тот человек, кто глиняной утварью пользуется как серебряной. Но не менее велик и тот, кто серебряный, пользуется как глиняный. Слаб духом тот, кому богатство не по силам. Примечание. Нравственные письма к Луцилию, письмо пятое. Пусть ваше богатство всегда будет вам по силам. С отношением к богатству мы разобрались. Пора поговорить о том, как нужно относиться к славе.